Глава 19 Над осиритом властвовала ночь. Она накрыла своим темным покрывалом город, и он в ответ зажег теплые пятна уличных фонарей и расцвел огнями ярко освещенных окон. Над столицей куполом раскинулось безоблачное звездное небо. И город казался его земным отражением, бездной мрака, расцвеченной тысячами мерцающих искр. Ночной воздух пах свежестью и весной. Легкий ветерок кружил голову ароматом сирени, шиповника и чего-то еще неуловимо пьянящего и волнующего. Столица всегда была прекрасна в это время года. На ее узких, украшенных цветущими деревьями улочках сердце начинало биться быстрее, несмотря на то, что видела в своей жизни уже очень много весен. Понтифик глубоко вздохнул ночной воздух и закрыл глаза. Удивительно, как прекрасен этот мир. И чем старше становишься, тем больше ценишь возможность наслаждаться жизнью каждым ее мигом и каждой новой весной, тем больше я готов принести в жертву ради этой возможности. Насилки плавно покачиваясь, неторопливо двигались по ночным улицам, и у него было достаточно времени полюбоваться их чарующей красотой и еще раз обдумать предстоящий непростой разговор. Обычного в таких случаях эскорта не было. Не было и эмблемы светлого жреца, ни на пологе носилок, ни на плащах, идущей по бокам четверки карающих. Визит понтифика в столицу был тайным, и знать о нем не должна была ни одна непосвященная душа. Именно потому маленькая процессия вышла из усадьбы на окраине города далеко за полночь. И двигалась к центру узенькими улочками, избегая широких проспектов, ведь на них были неизбежны встречи с ночными патрулями, охранявшими сон горожан и бывавшими от безделья не в меру любопытными. Конечной целью ночного похода была центральная площадь, где в окружении цветущих садов возвышался императорский дворец, построенный из белого песчаника замок Со множеством воздушных башенок, винтовых лестниц и украшенных колоннадами галерей в ночном сумраке казался принявший затейливые формы туманной дымкой, призрачной и невесомой. Главные ворота были давно закрыты, но маленькая процессия, не дойдя до них, остановилась у высокой каменной ограды, в толще которой пряталась неприметная деревянная калитка. Повинуясь знаку понтифика, один из карающих постучал. В двери открылось маленькое окошечко, и через железную решетку сверкнул наконечник арбалетного болта, нацеленного в ночных посетителей. «Кто идёт? Порфира и меч!» Звякнул железом засов, и калитка бесшумно отворилась, и также бесшумно закрылась за вошедшими. Один из стражников, низко поклонившись, пошел перед носилками, освещая факелом дорогу. Это было отнюдь не лишним. Аллеи замкового парка, укрытые густым пологом листвы, тонули во мраке. Носилки остановились у винтовой лестницы, ведущей на одну из внутренних галерей. Полог откинулся, и понтифик, тяжело опираясь на поданную карающим руку, вышел на вымощенный серым камнем внутренний двор. Здесь тоже было темно. По всей видимости, этим входом пользовались нечасто, или пользовались те, для кого освещение было досадной помехой. Сделав сопровождающим знак оставаться внизу, пантифик начал неторопливо подниматься по лестнице. Преодолев несколько ступеней, он замер, прикрыв глаза. Первый уровень защиты, предупреждающий, вспыхнул при его приближении и мгновенно подтускнел, едва коснувшись его ауры. Вздохнув, старец продолжил путь. Лестницы пару последних десятилетий давались ему нелегко. Однако этот подъем и галерея были кратчайшим и малокому известным путем в рабочий кабинет Императора. Его ждали. Дверь была не заперта, а стоящая на ней защита еще издали идентифицировала гостя. После полутьмы коридора ярко освещенная комната слепила глаза. Приветствую тебя, Пантифик! Да прибудет с тобой свет Ильтаира Светозарного и благоволение его! Из-за заваленного бумагами стола. С улыбкой поднялся не молодой, но статный и все еще красивый мужчина с небольшой черной бородкой и аккуратно подстриженными по моде усиками. Он слегка склонил голову и сделал приглашающий жест рукой. Добро пожаловать в мою скромную ночную обитель. Безмерно рад, хоть и немного удивлен обстоятельствами твоего визита. Слегка улыбаясь, произнес он. Внешность хозяина кабинета была обманчивой. В горделивой посадке головы и выражении скучающего высокомерия на властном лице читалась привычка повелевать. При этом движения его были плавными и мягкими, как у профессионального бойца, а руки, загорелые и мозолистые, Казалось, чаще держали меч, чем перо. Его мужественное, слегка тронутое морщинами лицо притягивало взгляд. Обаятельная улыбка располагала к себе. Но серо-голубые глаза, глубокие и непроницаемые, были холодны, как сталь. Одарял ли он за преданность или выносил смертный приговор? Его глаза почти никогда не смеялись и жили отдельной, собственной жизнью. Вот и сейчас император приветливо улыбался гостю, но взгляд его при этом был острым и колким, как лезвие кинжала. «Благодарю, владыка! Да будет несокрушим твой трон, страж равновесия мира!» «Да хранит тебя сила двух начал!» В тон ему торжественно произнес церемониальное приветствие понтифик и устало опустился в стоящее напротив стола широкое кресло. Едва уловимое движение руки императора и молчаливый слуга поставил перед гостем поднос с фруктами и наполнил бокалы рубиновым вином. «Твое здоровье!» «Светлейший!» — поднял тост хозяин кабинета. «И твое? Как идут дела в столице нашей благословенной империи?» Слегка пригубив бокал, поинтересовался гость. «Ты не хуже меня знаешь?» — ответ на этот вопрос. «Пожалуй, я не удивлюсь, если вскоре обнаружу твоих шпионов даже в собственной спальне!» — усмехнулся император. «Только если шпионок», — вернул ему усмешку понтифик. «Но тебе ведь известно, что я забочусь лишь о твоем благе. Кроме того, ты явно преувеличиваешь масштаб моей агентурной сети». «Не скромничай. После того, как кормилица моего сына оказалась агентом Конклава, Меня стало трудно удивить широтой распространения твоих интересов. Что же касается моего блага, я полагаю, что, вероятнее, ты печешься о благе Империи и своем собственном. Сейчас, благо Империи, это ты! В мягком голосе Понтифика внезапно прорезалась сталь. И мой долг! «Сохранить это благо любой ценой!» «Я полагаю, здесь самое время перейти к цели твоего сегодняшнего визита», — нейтральным тоном произнес император. Хм, «Тебе угрожает опасность. М -м, не могу сказать, что ты сообщил мне новость. Жизнь — вообще опасная штука». От нее умирают?» <смех> — мрачно пошутил император. Но глаза его заинтересованно блеснули. «А не будешь ли ты так любезен сообщить мне, какая именно? Или дело опять ограничится мрачно-туманными намеками на неисповедимость судеб этого мира?» «В твоем возрасте пора научиться понимать намеки с полуслова» но в связи с недостатком времени придется облегчить тебе задачу. Надеюсь, твои осведомители не обходят вниманием Аду Танер. Ты собираешься сообщить мне нечто сенсационное о верховной жрице Аусеклиса? Она опасна, Адриан. Свет и тьма всегда были опасны друг для друга. Оставь словоблудие. Она опасна лично для тебя. Ее уровень растет. Недавно она создала принципиально новое плетение, благодаря которому едва не уничтожила всю мою агентурную сеть. Контролировать ее становится все сложнее. Черток набирает силу. Темное начало крепнет, и если так пойдет дальше, вскоре тебе бросят вызов. Император задумался, слегка растеряв насмешливую уверенность. Я полагаю, ты все же преувеличиваешь. Да, могущество темного начала растет. Мне это известно. Но чтобы оспорить трон, этого мало. Ты же знаешь, что пика силы она сможет достичь, только найдя своего дана. А Верховная Жрица по-прежнему одна. Моя разведка докладывает, что в клане ведающих нет ни одного мужчины, с даром способным даже отдаленно приблизиться к уровню ады. Полагаю... У судьбы оригинальное чувство юмора, и предназначенный ей еще не родился. Она сильна, это бесспорно. Но чтобы бросить вызов, нужны двое. Иначе подобная попытка равносильно самоубийству. Тебе ли этого не знать? Понтифик поморщился. Намек был ему неприятен. «Да». Он, величайший кардинал своей эпохи, бросить вызов правящему тогда темному императору не сумел, потому что его Дана так и не родилась на свет. Усмешка судьбы — владеть силой, которой нет равных, и не иметь возможности претендовать на трон. Сначала он искал, ждал и надеялся, потом понял что чудо не случится долгие годы он учился жить с этим, но до конца принять так и не сумел а потом это сделал адриан и жизнь вновь обрела смысл ее дан уже рожден медленно произнес понтифик роняя слова как тяжелые свинцовые шары. «Это невозможно», — голос императора дрогнул. «Кто он?» «Я не знаю. И она не знает. Пока. Я не говорил тебе прежде, так как не был уверен до конца. Но в последний раз...» Пророчество подтвердило, вторая половина этого темного дара уже давно обрела телесную оболочку. Думаю, ада тоже знает об этом. Она его ищет и, поверь мне, обязательно найдет. В комнате повисла тишина. Что ж... «Когда-то это должно было случиться», — прошептал император. «Этого не случится, если вовремя принять меры. От нее необходимо избавиться сейчас, пока еще не поздно». «О чем ты говоришь? Как можешь ты говорить мне такое? Я император, хранитель равновесия». «И жрец обоих начал. Я давно уже не принадлежу свету и не воююсь тьмой. Как смеешь ты предлагать мне избавиться от верховной жрицы Аусеклиса? Ты знаешь, что, взойдя на престол, я давал клятву. Напомнить тебе, что будет со мной и Миртой, если я ее нарушу? Ты сошел с ума, отец!» Я не желаю навлекать на нас гнев обоих богов. Если так суждено, пусть лучше будет поединок. Этого тебя и не требуется, сын. Легкая улыбка тронула бледные губы понтифика. Я сделаю все сам. Ты же лишь поможешь мне создать декорации. Для этой захватывающей. «Драммы». «Виновный в смерти верховной жрицы? Поплачется за это жизнью?» «Без сомнения», — согласно склонил голову понтифик. Император помолчал. «Кем ты решил пожертвовать на этот раз?» «Думаю, учитывая озвученные тобой высшие обстоятельства, тебе лучше этого не знать. Ты должен понимать, что темными обязательно будет проведено расследование, и тех, чью вину докажут, не смогу защитить даже я, если осуществится». То, что ты задумал, поднимется такая буря, успокоить которую можно только кровью. Уверен ли ты, что это будет меньшим злом, отец? — Зло не бывает меньшим или большим. — Зло — это всегда зло, — усмехнулся понтифик. Но не беспокойся, никто из светлых не окажется в этом замешан. Честь нашего клана не будет запятна на кровью. Все произойдет само собой. Император замер, ожидая продолжения, но понтифик внезапно умолк и даже устало прикрыл глаза. Какое-то время... Сын буравил отца взглядом, но поняв, что продолжения не будет, откинулся на спинку кресла и задумчиво опустил голову на сплетенные пальцами ладони. Чего ты хочешь от меня? А у твоего сына скоро день рождения. Ты ведь собираешься его отпраздновать? Адриан удивленно. Поднял брови. К конечно, так же, как и всегда. Пусть в этом году все будет немного торжественней. Лукасу ведь исполняется семь. Священное число Ильтаира. Чем не повод устроить пышное празднество? Может быть, даже бал? «Обязательно нужно пригласить оба великих клана, чтобы верховные жрецы обоих начал благословили юного принца именем своих богов. Чем больше будет народу, тем лучше». «Не вмешивай в это моего ребенка!» — ледяным тоном произнес император. «Успокойся!» Ему ничего не угрожает, если ты сделаешь все, как я говорю. Пристально глядя ему в глаза, произнес понтифик. Мы же не можем упустить такой прекрасный повод продемонстрировать мир и равновесие, царящие в империи. Адриан сжал подлокотники кресла так, что побледнели костяшки пальцев. «А если я откажусь?» — тихо спросил он. «Не думаю, что ты поступишь настолько неразумно. Ты же понимаешь, что повод собрать всех в столице я все равно найду. Но тогда, боюсь, он будет менее радостным». Император молчал. «Ну же, Адриан, не упрямься. «Ты же сам понимаешь, что другого выхода у тебя просто нет!» «Если то, что случится, как-то затронет моего сына или жену...» «Клянусь, я тебя уничтожу!» — чуть слышно проговорил он наконец. «Вот и договорились!» С улыбкой поднимаясь, резюмировал пантифик Отрадно видеть, что ты по-прежнему послушный сын, почитающий отцовскую.